Первой политической катастрофой, случившейся вследствие Хрущевского доклада, стал венгерский антисоветский мятеж. В годы Второй мировой Венгрия была союзницей фашистской Германии. После окончания войны страна попала в сферу советского влияния. В середине 50-х внутри венгерской партии трудящихся, аналог нашей КПСС, началась жесткая борьба между консерваторами и сторонниками реформ. 16 октября 1956 года часть студентов университета Сигеда демонстративно вышла из Демократического союза молодежи Венгерского комсомола. 22 октября к этому движению присоединились студенты Будапештского технического университета, сформулировавшие перечень требований к органам власти, в числе которых значились вывод советских войск из страны и снос памятника Сталину. 23 октября на улице Будапешта вышло до 200 тысяч манифестантов. К вечеру восставшие захватили редакцию Центральной партийной газеты «Склад оружия», «Патронный завод», «Западный вокзал». В ночь на 24 октября в Будапешт были введены порядка 6 тысяч военнослужащих Советской армии и техника. Одновременно из Австрии в Венгрию завозилось оружие. Для доставки использовались грузы «Красного креста», Стволы свободно раздавали на улицах всем желающим. Во время очередного митинга с верхних этажей парламента начали стрелять по советским солдатам. Погиб наш офицер, загорелся танк. Советские войска открыли ответный огонь. Было убито несколько десятков человек. Гибель демонстрантов раскачала венгерскую оппозицию. В стране началась охота на венгерских партийцев и сотрудников госбезопасности. 30 октября Советский Союз принял решение вывести войска из Венгрии новой демократической властью тут же были выпущены на свободу 13 тысяч уголовников и политзаключенных, в том числе венгерских нацистов, осужденных за совершенные в годы войны преступления. В стране начался неонацистский реванш. Повстанцы захватили столичный горком венгерской партии трудящихся. Более 20 коммунистов были повешены толпой. 1 ноября венгерское правительство приняло решение о выходе Венгрии из Варшавского договора и вручила соответствующую ноту посольству СССР. Советский Союз столкнулся с прямой попыткой разрушить узаконенные итоги Второй мировой. 4 ноября Москва ввела в Венгрию войска, контингентом командовал маршал Жуков. К 8 ноября венгерское восстание было подавлено. Потери советской армии составили 669 человек убитыми, 53 человека потеряла венгерская народная армия, воевавшая совместно с русскими. С противоборствующей стороны погибло более 2.500 повстанцев. У них в огромном количестве было изъято оружие западного производства, в том числе немецкие автоматы МП-44 и американские пистолеты-пулеметы Томпсон. Весь этот месяц западная пресса вела мощную антисоветскую кампанию. Во Франции опубликовали заявление против советского вмешательства. Письмо подписали 21 литератор, среди которых Жан-Поль Сартр, Клод Руа, Роже Вайян, Симона де Бевуар, Жак Превер. Ниже подписавшиеся, никогда не проявлявшие недружественных чувств к СССР и социализму, сегодня считают себя вправе заявить протест советскому правительству против использования пушек и танков для подавления восстания венгерского народа и его стремления к независимости, даже учитывая тот факт, что к этому восстанию примешались реакционные элементы, выступавшие с обращениями по радио. Французы пытались сохранить непредвзятость, заявляя в том же письме «Мы отрицаем право протеста против советского вмешательства в Венгрии за теми, кто хранил молчание или даже высказывал одобрение, когда Соединенные Штаты задушили в крови свободу, завоеванную Гватемалой». 22 ноября в литературной газете было опубликовано ответное открытое письмо Видеть всю правду. Шолоховская подпись стояла под ним первой. Помимо него было еще 34 подписи: Федин, Бажан, Леонов, Всеволод Иванов, Катаев, далее старейшины Сергеев, Ценский и Форш, в середине списка Тихонов, Симонов, Долматовский, Михалков, последняя фамилия Кочетов. Народ Венгрии был недоволен положением в своей стране, писали советские литераторы. Он был недоволен тем, что венгерские руководители не проявили воли к тому, чтобы решительно до конца ликвидировать в стране нетерпимые нарушения социалистической демократии, социалистической законности, повысить заботу о нуждах трудового народа. Мы знаем, что наша страна принимала меры в этом направлении, но случившееся заставляет нас считать, что эти меры были недостаточными. Когда венгерский народ заявил своим руководителям о справедливых народных требованиях, в нашей стране встретили это с сочувствием. 30 октября советское правительство опубликовало декларацию о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества между СССР и другими социалистическими государствами. Советские войска, находящиеся в Венгрии согласно Варшавскому договору, были выведены из Будапешта, как только об этом попросило тогдашнее правительство Имре-Надя, которая перед этим саможенно настаивала на том, чтобы советские войска оказали ему помощь. Вы помните, что произошло затем? Контрреволюция решила, что пришел ее час. Очевидно, вам пока известно не все, но часть фактов, наверное, дошла до вашего слуха. И все же вы решили протестовать, даже учитывая тот факт, что к этому восстанию примешались реакционные элементы, выступавшие с обращениями по радио. Примешались, если бы только примешались обращались по радио, если бы только обращались. Неужели должны пройти недели и месяцы, прежде чем вы увидите всю правду о белом фашистском терроре, бушевавшем в Венгрии, прежде чем вы сопоставите все факты и все последствия этих фактов? Ведь теперь уже ни для кого не тайна факты отправки с запада самолетов с марками ФРГ и Англии в Будапешт с сотнями военных офицеров, служивших в гитлеровской армии. Мы можем напомнить об американском Зальцбургском центре, Откуда заранее забрасывались в Венгрию шпионы, диверсанты, воздушные шары с листовками, передвижные радиостанции и так далее. Вспомните те открытые призывы к восстанию в Венгрии, которые ежедневно, ежечасно задолго до начала событий передавались многими радиостанциями Западной Европы и Америки. Вам, наверное, известно, что даже некоторые западногерманские газеты Обвиняли, в частности, радиостанцию «Свободная Европа» в том, что она занималась подстрекательством к мятежу в Венгрии и обещанием помощи извне. Разве слышали когда-нибудь подобные призывы к странам Запада, призывы, которые исходили бы от радиостанций стран социализма? И что бы вы сказали, услышав такие призывы, и какие бы выводы из этого сделали? Среди авторов этого письма есть люди, которые помнят белый террор и знают, что это такое – в годы гражданской войны на Украине мы входили в города и селения и видели истерзанные белогвардейскими палачами трупы юношей, женщин, стариков. Среди них были не только комсомольцы и коммунисты. Это были просто советские служащие, просто рабочие национализированных фабрик. Авторы письма благоразумно умалчивали о том, что на Украине подобными действиями славились не столько белогвардейцы, сколько петлюровцы и главари смастинных банд – что, впрочем, сути не меняло нисколько, но лишь подтверждало тождество. И все это на Украине происходило в том же самом 1919 году, когда венгерская контрреволюция топила в крови Венгерскую республику. Среди авторов этого письма есть участники Второй мировой войны, они хорошо помнят Воронежский фронт, помнят, на что способны офицеры Хорти, венгерские союзники Гитлера, Их жестокость ни в чем не уступала холодному зверству гестаповцев. Вы же знаете, что реакция и контрреволюция никогда не останавливаются на полпути. За историческими примерами дело не станет, какую бы страну не взять в пример, будь это Венгрия, Россия или Франция. Вспомните, на что были способны нацисты в годы оккупации Франции. Вы видели могилы расстрелянных французов на кладбищах Перлашес и Иври, а в чем разница между контрреволюционерами и нацистами? Только в одном – нацисты в свое время захватили власть над Францией, а венгерским контрреволюционерам не удалось захватить власть над Венгрией. Что касается венгерских фашистов, то они сразу начали свиселиться на улицах Будапешта из крестов в Варфоломеевской ночи на дверях жилищ коммунистов. Они начали тысячи убийств для того, чтобы перейти к десяткам тысяч – Они не пренебрегали при этом ни одним из атрибутов фашизма, начиная с костров из книг и кончая еврейскими погромами. Разве случайен тот факт, что фашисты уничтожили в Будапеште памятник Димитрову, чье имя прежде всего ассоциируется с историческим Лейпцигским процессом, с тем бесстрашным отпором, который этот мужественный и беззащитный тогда человек дал пришедшему к власти фашизму в Германии? Разве вам безразлично, во имя чего стали поперек дороги контрреволюционерам венгерским советские солдаты? Мы хотим спросить вас, какую оплату прежних ошибок, совершенных в Венгрии, в том числе связанных и с нашими былыми ошибками, мы, люди, однажды уже вставшие поперек дороги фашизму, завоевавшему до этого всю Европу, не боимся об этом сказать, какую оплату признали бы вы правильной? Оплату ценой невмешательства в разгул контрреволюционного террора? Оплату ценой всей крови венгерских трудящихся, которую проливали и пролили бы в дальнейшем фашисты, если бы на их пути не встали советские танки? Разве нет других путей для исправления ошибок, кроме развязывания контрреволюционных фашистских сил, которые добивались ликвидации народно-демократического строя и создания в Венгрии очага новой войны? «Мы не хотим, чтобы черной памяти 1933 год, год прихода фашизма к власти, повторился еще раз в истории, ни в Венгрии, ни где бы то ни было еще. И мы хотим, чтобы вы знали это и подумали об этом». Судя по Шолуховской подписи, он имел к написанию этого письма самое прямое отношение. Так явились первые последствия той самой слякотной оттепели о которых он начал предупреждать, пожалуй, самым первым в стране. Подписи Эренбурга под письмом советских писателей не было. Последний свой рассказ «Судьба человека» Шолохов напишет поздней осенью 1956 года за две с половиной недели. В рассказе была достигнута та самая неслыханная простота прозы позднего Льва Толстого, явленная в повести «Хаджи Мурат», простота повести «Старик и море» Хемингуэя, в том году прочитанной Шолоховым, элегичность позднего Пушкина и позднего Есенина. В 1955-м Шолохов пробил к изданию первую после 30-летнего перерыва книгу, посвященную Есенину критика Корнелия Зелинского. В связи с этим Шолохов много перечитывал стихи одного из любимейших своих поэтов. Библейская неумолимая ясность – явлено в судьбе человека. В рассказе «Минимум эпитетов» он прозрачен, как родниковая вода. Перед нами последняя негасимая вспышка гения и безупречный образец русской прозы. Главного героя рассказа зовут Андрей Соколов. В литературе такие фамилии уже давно считались непозволительными, нарочитыми, но Шолухову было все равно. Он пребывал в той конечной стадии мастерства, когда мог позволить себе и это – Соколов, ждущий переправы у реки, перед нами, конечно же, библейская метафора, рассказывает свою историю случайному встречному автору рассказа. Действие закручивается во все той же части земли, юг России, близ хутора Моховского. Правнук Мохова, давшего фамилию деда-героя Тихого Дона, закольцевал в этом рассказе семейную историю. Соколов переправляется через реку Еланку и держит путь к Букановской, другому знаковому месту шолоховской прозы и шолоховской судьбы. Соколов – Воронежский. До Воронежа от Вешенской даже ближе, чем до Ростова-на-Дону. Это все донщина. В Гражданскую главный герой воевал в дивизии Киквидзе, значит, на Южном фронте. Дивизия – это, о чем Шолохов не пишет, но знает, сначала сражалась с отрядами Петра Краснова – затем против донских частей армии Врангеля. Соколов ходил дорожками Мелихова, Мишки, Кошевого, самого Шолохова. Все могли иметь общих знакомых. Голод 22-го года Соколов переживет на Кубани, куда хотели уйти Григорий и Аксинья. После Отечественной уедет к другу в Урюпинск, это недалеко от Букановской. У Соколова были жена, две дочки и старший сын, в 41-м поселка Лозовеньки Харьковской области он раненым попал в плен, его погнали на работу в Германию. Во время ночевки в пустой церкви с разбитым куполом Соколов услышал разговор, пленный по фамилии Крыжнев куражись обещал своему взводному, что выдаст его. Одно из значений слова «крыш» — католический крест. Как известно, немцы исповедовали и католичество, и протестанство: Крыжнев — чужой под куполом православного храма. Также «крыш» означает пометку «над именем». Так, над именем взводного была поставлена метка «он смертник». Ночью Соколов в русской церкви без купола задушил Крыжнева. Православный храм примет и скроет это убийство. После сталинградского поражения немцы начали относиться к пленным бережнее. Соколова переправили в Потсдам, приставив в качестве водителя к немецкому инженеру в звании майора Взяв майора в плен, он прорвался на машине к своим. После положенных допросов его вернули в строй. Только тогда Соколов узнал о гибели жены и дочерей. 9 мая убитый снайпером погиб и его призванный на фронт сын. Демобилизовавшись, Соколов работал водителем, одинокий и надорванный человек, случайно подобрав на улице мальчонку, узнал, что он сирота и усыновил его. Сидя на берегу и рассказывая свою жизнь, Соколов сказал своему собеседнику, что боится умереть и оставить пацана одного. За ним уже шла лодка. Это все. Теперь Шолохов втайне знал, что предназначение его исполнено. Поставив точку, он был готов отчалить от этой жизни. «Мелехова убьют, Соколов скоро умрет, Давыдова тоже убьют. Как же тяжело!» 13 декабря 1956 года завод отделом культуры ЦК Дмитрий Поликарпов докладывал в ЦК КПСС за последнее время положение Шолохова в связи с очередным его запоем еще более ухудшилось. Приступы болезни становятся все более тяжелыми, а периоды трезвого состояния все более кратковременными. Здоровье писателя катастрофически разрушается, и он теряет всякую способность к творческой деятельности. В настоящее время он пребывает в состоянии тяжелого запоя, скандалит, оскорбляет близких, носит с собой оружие. Он словно нацелился на смерть тогда. Потому что если покидает музыка, зачем жить? Запой продлился две недели. 29 декабря вернувшийся в сознание и сутки от лежавшейся Шолухов хриплым глухим голосом читал новый рассказ в редакции газеты «Правда», Первая часть «Судьбы человека» была опубликована в последнем за тот год номере «Правды» 31 декабря, вторая в первом номере за 57-й. Рассказ произвел оглушительное впечатление на тысячи, десятки тысяч, затем миллионы читателей. Много позже терзаемый зудом правдоискательства Александр Солженицын в своем сочинении «Архипелаг ГУЛАГ» будет сетовать «Мы вынуждены отозваться», что в этом вообще очень слабом рассказе, где бледные и неубедительные военные страницы, автор, видимо, не знает последней войны, где стандартно-лубочно до анекдота описание немцев, в этом рассказе о судьбе военнопленного истинная проблема плена скрыта или искажена. Какая густапсовая снисходительность, какая в проброс от бывалого вояки попытка унизить. Автор, видимо, не знает последней войны, Автор знал и последнюю войну, и предпоследнюю знал, и уж точно не хуже, чем Солженицын, впрочем, к делу это отношение не имеет. Солженицын пояснял свою позицию. «Побег на родину, через лагерное цепление, через пол Германии, потом через Польшу или Балканы приводил в СМЕРШ и на скамью подсудимых, как этот «так ты бежал, когда другие бежать не могут». «Здесь дело нечисто, говори, гадина», С каким заданием тебя прислали? Странно было не понять очевидного: перед нами рассказ человека, незнакомцу встреченному холодной весной у реки. За два перекура рассказана вся жизнь целиком, опущено огромное количество подробностей в силу самых разных причин. Их опускает и автор, у него свои художественные задачи. Посол женицы, но правда жизни была бы соблюдена, если бы Соколов рассказал не только про стандартно лубочных, звероватых немцев, но равновесие и порядка ради дал портреты из сложных, даже человечных немцев, ведь существовали же и другие. Тогда рассказ был бы для Солженицына, честен. На самом деле у Шолохова несколько вполне себе оправданных зарисовок фашистов. Сначала пожилой немецкий эфриитер не дает добить раненого Соколова молодому солдату. Солдат обиделся, что, отдав ему свои сапоги, Соколов в воздевку сунул ему еще и драные портянки. Затем уже в лагере лагерфюрер Мюллер не убивает Соколова, отказавшегося пить за победу немецкого оружия, но, напротив, дает ему, как смелому солдату, хлеба и сала. Наконец, тот самый инженер, майор, которого возит Соколов в Потсдаме, прикармливает его колбасой и прочей дорогой едой, правда, никогда не давая пищу из рук в руки. Ничего стандартного или лубочного здесь нет – Банальная правда жизни, спрессованная в типические ситуации, тем более понятные, когда мы вспоминаем саму фигуру рассказчика. Это рассказывает русский народ. Он запомнил немцев такими. Психологическая сложность врага интересовала русского человека менее всего. Отчего эта сложность была так важна Солженицыну? Вопрос вторичный. Затем он был уверен, если уж Соколов угодил в руки тем, кто ему устраивал уже на советской стороне допрос – Автору нужно было расписать во всех подробностях, а Соколову прямо на берегу рассказать незнакомому человеку, как его допрашивали и желательно били. Следом неизбежно должна была появиться скамья подсудимых, иначе и быть не могло. Тогда воссоздана была бы требуемая критиком полнота картины. Но достаточно сообщить, что из 1 миллиона 836 тысяч человек, попавших в плен, Более миллиона были, после упомянутых Соколовым, вернее Шолоховым, допросов, направлены для дальнейшего прохождения службы в частях Красной армии. 339 тысяч не прошедших проверку попали в лагеря, о чем разговор отдельный. Шолохов описывал историю обычного русского солдата, ничем не запятнавшего свою честь. Как свободный художник, он имел великое и неотъемлемое право, Рассказать то, что считает нужным, так, как считал нужным. Рассказ он посвятил своему ангелу-хранителю и другу, Евгении Григорьевне Левицкой, приложившей все силы, чтобы избавить молодого Шолохова от постыдной клеветы и дать ему доделать первый роман. Теперь он возвращал последние долги. Рассказ прочитали по всесоюзному радио и стремительно перевели на все основные мировые языки. Вешенскую... Пришли отзывы от Хемингуэя и Ремарка. Они приветствовали великого собрата. К зиме 1957-го поднятая целина была в черне дописана. Шолохов попридержит ее. Еще многие месяцы будет перечитывать и понемногу править, то сокращая, то дописывая. Однако все начала и концы романа были ему давно ясны, и каждый герой навек нашел свою судьбу. 11 апреля 1957 года, поздравляя Хрущева с получением звезды Героя социалистического труда, Шолохов направил ему телеграмму. «В эти дни вы вроде именинника, а потому и шлю вам мой скромный подарок, главы исцелены. Мы с вами жизнерадостные люди, и если при чтении рассказа деда Щукаря вы улыбнетесь, буду счастлив». Шолохов не то чтобы как-то уж по-стариковски нуждался в похвале, скорее срабатывала привычка решать литературные дела напрямую, как при Сталине. Подобная телеграмма, могущая показаться нарочитой в иные времена, тогда не казалась странной ни отправителю, ни получателю. Хрущев прочитал, и ему понравилось. Там, где я про щукаря, так и вовсе хохотал. Не слишком глубокий ценитель литературы после «Судьбы человека» и фрагментов «Поднятой целины» а также после ответа французским писателям Хрущев искренне и словно бы заново воспринял Шолохова как самого нужного стране классика. У Шолохова действовали, жили, любились, дрались простые люди. Русские казаки, хохлы. Хрущев там всех узнавал и все понимал. С 12 по 14 апреля в газете «Правда» пошли новые главы поднятой целины. Шолохова вновь собрались выдвигать на Нобелевскую премию – Редкий случай, когда Хрущев был готов воплотить сталинскую задумку и сделать советского писателя нобелиатом. Иных претендентов, кроме Шолохова, всерьез не рассматривали. Имелись и другие причины для подобного лоббизма, последствия венгерских событий. Советский Союз срочно нуждался в исправлении международного реноме. Было решено устроить Шолохову гастроль по скандинавским странам.